Итак, все исторические и литературные соображения сводились к тому, что роман под названием «Сатирикон» был написан в эпоху Нерона и повествует о эпохе Нерона. А из этого времени был известен только один Петроний, заслуживающий внимания. Тот самый Петроний, законодатель изящного вкуса, о котором повествует Корнелий Тацит. Исследователи почесались. И отождествили законодателя с арбитром, поскольку приятнее иметь биографию автора, чем восхищаться романом, который был написан неизвестно кем. Отождествили, невзирая на то, что в латинском значении слово «арбитр» больше от наблюдателя, чем от третейского судьи. Тацит прямо указывает, что Нерон стал считать приятным и достойным роскоши только то, что было одобрено Петронием. Даже при беглом знакомстве с Романом можно заметить, что Петроний-арбитр не навязывает собственных вкусов, не расставляет характеристики, не делает нравственно правильных выводов. То есть не судит, а именно наблюдает, не обличает, а смеется и либо мы имеем на руках лицемерного Скорпиона, либо двух Петрониев. Но почему же исследователи держатся за тождественность автора романа и исторического лица? А все из-за обеда. Когда Нерон, следуя доносу, дал понять Петронию, что больше заинтересован в его наследстве, чем в его существовании, петрония не стал испытывать терпение императора. Созвал друзей и вскрыл себе вены. После чего и состоялся тот знаменитый обед, описанный тацитом да такими натуральными красками, как будто вездесущий корнелей сам находился среди гостей. Ему и предоставим слово. Расставаясь с жизнью, он не торопился ее оборвать и, вскрыв себе вены, то сообразно своему желанию перевязывал их, то снимал повязки — Разговаривая с друзьями, он не касался важных предметов, и от друзей он также не слышал рассуждений о бессмертии души, но они пели ему шутливые песни и читали легкомысленные стихи. И вот человек, истекающий кровью. Во главе обеденного стола диктует свое завещание, в котором не льстит ни Нерону, ни приспешнику Тигерлину, никому из власти мущих, но описывает безобразные оргии императора, поименно называя участвующих в них распутников и распутниц, после чего отправляет подробное завещание Нерону и, покончив с обедом, засыпает навсегда. И когда он успевает написать сатирикон, я не понимаю.